Письмо с того света. Мочон не возвращался. Я не знал точного времени суток. По ощущениям, девятый туркастинга давно уже должен был начаться. Саби спокойно поглядывал на дорогу, убегающую в необозримую даль, и ждал своего господина. Что будет, если Мочон не вернется? Внезапно мне стало страшно. Что, если все на этом остановится? Не состояться. Не девятый, не десятый тур, а путники останутся здесь наедине с мучительными страданиями, претерпевая кошмарное изменение во внешности. Я содрогнулся от ужаса и пожалел о том, что не видел причин для возвращения домой, кроме избавления от холода. Первым забеспокоился очкарик Менсик Почему не начинают девятый тур? Кажется, уже давно пора. «Да какая разница, начнется или не начнется? Все равно все провалятся». Пижон вновь яростно тер часы по долам рубашки. «Смотрю я на тебя и с каждым разом убеждаюсь, да чего же ты примитивный? Странно, что не проводится отбор, но странно и то, что все еще нет мочено. В такой ситуации закономерно должны возникнуть подозрения, что как-то все идет не так. Если ты не способен даже на такие умозаключения, Это доказывает, что ты жил вообще ни о чем не думая. От бесполезных мыслей только голова болит. И какие же душевные муки заставили такого примитивного человека выбрать смерть? Ну а вы, уважаемый Хван Мён Сик, небось умерли из-за своего вспыльчивого характера? Что вы, что я, мы ведь умерли не из-за душевных мук, связанных с проблемами вселенского масштаба так что нечего выпендриваться. Кстати, наша барышня-аналитик, кажется, именно тебя назвала примитивным человеком. Так что не вздумайте использовать это слово по отношению ко мне. «Эй, я тебя просил не называть меня по имени, я что, гожусь тебя в друзья? У нас с тобой разница в 20 лет, щенок несчастный. Ужас, как неприятно с тобой общаться!» «А чем вы недовольны? Я вполне вежливо с вами говорю». Очкарик и Пижон снова сцепились. Внезапно мне вспомнились слова Мочона о людях, которым категорически нельзя пересекаться в жизни. Может быть, стоило оградить Очкарика от встречи с Пижоном? Мне это показалось обоснованным. Нельзя же ссориться так фанатично, как эти двое при всяком удобном случае. Мочен все еще не возвращался, и так было неспокойно на душе. А тут еще эти ссоры. Нужно было обязательно оставить фанатам последнее письмо. Духи снова взялась за свое. Не понимаю, зачем она меня так методично достает? Если спросишь ее, все равно ведь не расскажет, мол, это секрет. Казалось, что весь мир задался целью вывести меня из душевного равновесия. Я говорю, нужно было написать последнее письмо. Последнее. Да что за письмо такое? Ты о нем все уши прожужжала. Я решил ни в коем случае не спрашивать, но не сдержался, услышав слово «последнее». Очень грустное слово. Оно означает, что все когда-нибудь заканчивается. Что нужно попрощаться с бесчисленными приятными и неприятными воспоминаниями. Конечно, Дохи сама сделала выбор, но для каждого его последнее будет неизбежно грустным. «Неужели это правда, что я не смогу вернуться в мир, в котором жила?» Вдруг задала она глупый вопрос. «Конечно, не сможешь». «Зря, зря, зря я умерла, я так сожалею. Если бы я написала письмо, не мучилась бы такими сожалениями». Дохи с силой прикусила нижнюю губу. Что за письмо? Духи смахнула челку, падающую на лоб. На нем отчетливо виднелись синие пятна. Я спрашиваю, что за письмо? С просьбой перестать ненавидеть меня. У меня не было слов. Я почему-то думал, что письмо имеет очень важное содержание и, честно говоря, был порядком разочарован ее словами. Какая к черту разница, любят тебя или нет, когда ты уже умерла. Чтобы ни в коем случае не вздумали ненавидеть меня, с нажимом чуть ли не по слогам произнесла Духи. Это не важно, ты уже умерла и постепенно исчезнешь из памяти людей. Исчезну из памяти? Быть такого не может. Нахмурилась Духи. Как раз таки может, когда умерла наша бабушка. Тетя билась в истерике и грозилась последовать за ней. Все смотрели на нее и плакали. Тетя в пятьдесят с лишним лет была незамужней и жила вдвоем с бабушкой. Можно было представить себе ее печаль и боль утраты, когда та ушла, оставив ее одну. Тогда мама сказала тете, что время лечит, и постепенно боль забудется. Тетя не сдержалась и вцепилась в волосы матери с криком «Как ты смеешь говорить о времени!» оскорбляя мою привязанность к бабуле. Я чуть не умер от стыда, когда тетя и мать, одетые в черную траурную одежду, дрались прямо при многочисленных гостях. В то время мне казалось, что мама не права, ведь отношения тети и бабушки были такими трогательными. Они несли друг другу все вкусняшки, которые им доводилось попробовать в одиночку. Но не прошло и года после смерти бабушки, Как тетя выглядела так, словно совсем забыла про неё. Слова моей мамы о том, что время лечит, оказались правдой. «Ты имеешь в виду, что мои фанаты забудут про меня?» «Да, время сделает так». «Быть такого не может», — снова уперлась Духи. «К сожалению, такова жизнь. Я сам убедился в этом». Духи часто задышала. Я только сейчас заметил, что в центре синяков ее кожа покрылась мелкой сеткой морщин. У меня вырвался непроизвольный стон. Больше всего на свете я боюсь, что меня забудут. Именно поэтому каждый день жила так, будто шла по тонкому льду, из боязни, что меня могут забыть, что толпы фанатов, сходящих по мне с ума, резко отвернутся от меня или не взлюбят. Я постоянно боялась. Ну и ну, как можно иметь такой характер? Переживать из-за проблем, которые еще не возникли, и бояться их заранее? Мне всегда казалось, что Дахи будет пользоваться популярностью сто лет и даже чуть больше. Мне было так страшно, когда всплыла проблема с текстами моих песен из Ким Джон Хо, и меня стали называть предательницей. На миг я почувствовал укол совести. А вдруг она имеет в виду мой пост? Как быть, если все отвернутся от меня? Я не могла спать, и даже есть не могла. Ой, вот артистка. Мне отлично запомнился тот период времени. Дохи ходила в школу с гордо поднятой головой и, как ни в чем не бывало, каждый день выкладывала в Инстаграм счастливое фото. В какой-то миг, независимо от моего желания, я оказалась на самой вершине — «Меня называли гениальной рэпершей, а квартира ломилась от подарков. Все меня обожали и восхищались. Знаешь, как это страшно быть на вершине?» «Нет, не знаю. Я понятия не имел о вершине, поскольку никогда там не был». «Дорогие фанаты, я хочу запомнить только вашу любовь, а вы запомните только мои достоинства. Прошу вас, не надо ненавидеть меня». На распев, словно декламируя стихи, произнесла Дохи. Выходит, ты заслужила ненависть. Что ты натворила, раз нужно так умолять об этом? Пробормотал я, вызвав ее злобный взгляд. И сразу же пожалел о сказанном. Надо было просто молча выслушать ее. Хотя какое это имеет значение сейчас? Дохи умерла. Все связи с миром живых прерваны и вернуться невозможно ни при каких обстоятельствах. Даже если она будет сожалеть, что не написала напоследок письмо, что ее не взлюбят фанаты, все это бесполезно. От досады я закусил губу. Эх, зря сболтнул лишнего. Меня грызло чувство вины. Было неловко оставаться рядом с ней, поэтому я побродил некоторое время и там, и сям, и вернулся обратно. «Говорят, ты можешь вернуться в мир живых. Это правда?» Не знаю, что произошло, пока меня не было, но она не могла скрыть своего волнения. «Кто тебе сказал?» «Ну, конечно, наш интриган. Кто же еще?» «Неважно, кто сказал. Это правда?» «Выполни мою просьбу. Я дам тебе пароль. Когда вернешься, выложи от моего имени письмо в фан-клубе». Я был так ошарашен, что потерял дар речи. «Хорошо, я войду по ее паролю в медиапространство фан-клуба и выложу письмо. Если появится письмо от имени покойной Дахи, сначала начнется переполох, подумают, что это дело рук призрака. Потом появятся подозрения и предположения, кто бы мог это сделать. В крайнем случае могут подключиться полицейские из отдела киберпреступлений. А меня обвинят в похищении пароля умершего человека» и распространении странной информации от его имени. «Это затруднительно». Я объяснил ей, почему не могу выполнить ее просьбу. Неизвестно, вернусь я или нет, но мне казалось, что лучше сразу отказать ей в невозможном. Дохи не просто разочаровалась моим ответом. Она пришла в отчаяние. «Да и шансы на возвращение совсем мизерные», — подчеркнул я. Духи, сидевшая с совершенно идиотским выражением лица, вдруг уткнулась лицом в колени и заревела. Казалось, что отчаянные глухие рыдания разорвут ее грудь. «Даже если шансы очень малы, они же все равно есть. Ты ведь выполнишь мою просьбу, если тебе удастся вернуться?» — спросила она, когда выплакалась. «Да, настырная девчонка. Да что они все ко мне привязались?» «Я очень виновата перед тобой. Ты так страдаешь по моей вине!» произнесла она очень искренним и серьезным тоном, не дождавшись моего ответа. «Неужели это та самая Духи, которая в любой ситуации была высокомерной и грубой?» Ее поведение вдруг стало непривычным, совсем незнакомым. «С другой стороны, если подумать о том, что ты здесь из-за меня, мне кажется, это твоя судьба». «Помогать мне». Это еще что за бред собачий. От слова «судьба» у меня голова начинает раскалываться. Где я и где она? Из чего это мне судьбой уготовано помогать ей? Разве мы с ней хоть словом обмолвились при жизни? Или что-то делали вместе? Но сейчас мне было лень спорить с ней. Я подумаю над этим, если вернусь. Я просто хотел прекратить этот навязчивый разговор Но лицо Духи посветлело. «Очень хотел спросить у тебя, стихи к твоим песням, есть ли правда во всех тех сплетнях?» Я задал вопрос, который мучил меня каждый раз, когда я видел Кым Джон Хо, одиноко сидящего в классе, забытого и брошенного ею как ненужный хлам. «Ну так и быть. Думаю, тебе можно рассказать всю правду. Мы дружили с ним, ты ведь знаешь об этом?» «Да так, вскользь. Ходили слухи». Удивительно, что слухи оказались правдой. Ведь у этих двоих не было абсолютно ничего общего. «Мы дружили. Правда, всего несколько месяцев. Джунхо очень добрый. Вот почему он и понравился мне сначала». Дахи продолжила рассказ пресным, лишенным всяких эмоций голосом. «Был один из дней, когда она провалилась на прослушивании. Провалилась уже в третий раз и настроение было самое поганое. Мать сказала, чтобы та немедленно перестала заниматься ерундой и взялась за учебу. В тот день шел сильный дождь. Дохи в сердцах ушла из дома без зонта и бесцельно бродила по улицам. Через несколько часов блужданий она так сильно замерзла, что захотела согреться где-нибудь в тепле, но, как назло, в кармане не было денег. Дохи случайно встретила на улице Джон Хо. Его лицо показалось ей знакомым. Она подумала, что они учатся в одной школе, и попросила взаймы. Он не только одолжил ей денег, но даже отдал свой зонтик. «Подумаешь, такая мелочь, можно не возвращать», — подумала она. Но все же представила, что бы она делала в тот тоскливый день, если бы не встретила Джон Хо. Через какое-то время она решила, что следует хотя бы поблагодарить его, и отправилась к нему домой. У нее не хватило духу подойти к нему в школе, ведь там столько посторонних глаз. Она постучалась в его квартиру и вернула ему деньги и зонт. Как раз в тот момент мать парня вернулась домой и пригласила ее войти и перекусить. В тот день Дохи нашла на столе Джон Хо тоненькую розовую тетрадь, которая показалась ей нетипичной для пацана его возраста, и украдкой полистала ее. Там были беспорядочно записанные стихи. Именно они стали словами ее песен. Их исполнение на пробах и позволило ей достойно победить. Так она стала знаменитой и получила всеобщее признание. «Так банально? Ты стала знаменитой и бросила Джон Хо?» «Тот комментарий в твоем фан-клубе был правдой», — Духи не ответила. «Ну хорошо, подумаешь, бросила». Но почему ты молчала, когда среди фанатов появились подозрения, когда начали говорить насчет плагиата и выкладывать доказательства? Нет, ты не просто молчала. Ты демонстративно показывала, как ты счастлива. Из-за тебя твои самые преданные фанаты набросились на Джон Хо, обвиняя в том, что он хранит молчание, не раскрывая истину. Чем больше я думал, тем больше гнева вызывал поступок Дахи. Казалось, что нераскрытая истина морально раздавила Джон Хо, но он, бедняга, был вынужден хранить молчание. Внезапно мне стало невыносимо жалко этого несчастного забитого Тихоню. Неужели он до сих пор любит девчонку, которая без малейших угрызений совести ведет себя так, словно не украла слова песен, а сама их написала? В таком случае я соглашусь с тем, что он глупейший из дураков. Может, тебе лучше написать Джон Хо и попросить у него прощения, вместо того, чтобы писать фанатам, умоляя перестать ненавидеть тебя? Выслушай меня до конца. Напиши письмо фанатам с просьбой перестать ненавидеть меня, а под ним припиши постскриптум. Я частично передаю Ким Джон Хо авторские права на мои песни. И ни слова о том, что это он писал стихи к твоим песням э если написать, что я частично отдаю авторские права, то все так и поймут. Не обязательно писать дословно». «Как раз-таки и нужно так написать, ведь авторство стихов принадлежит ему». «Нет, не могу. Ведь фанаты разочаруются во мне и перестанут меня любить». Я разозлился и пожалел, что даже не знаю, смогу ли вернуться домой или нет. «Как же хочется вернуться». Первым делом после возвращения нужно отправить письмо в фан-клуб Дахи и сообщить, что стихи к ее песням на самом деле писал Ким Джон Хо.